Семьсот второе, ноябрь пятнадцатый. «Ищут здесь ищут там, ищут в святилищах и в книгах, ищут у людей, знающих что-то, но ищут напрасно вовне, ибо царствие Божие внутри вас есть». Так сказал сам. «Все внешние поиски оправданы лишь постольку, поскольку помогают выявить внутренний свет». и даже Учитель Света не в силах помочь, если внутри нет ничего и не к чему приложить. Началом и концом всех исканий является сам человек, понявший, что ничто не принадлежит ему, и что все истинное свое, неотъемлемое никем и ничем, он носит всегда с собою, внутри себя. Ведь когда-то придется оставить все вещи земные, и не только их, но даже и тело, и не только земное, но и прочие оболочки, ибо воистину нет ничего своего. Чаши ее накопления неотъемлемы на всю жизнь и на все будущее. Истина вечное достояние человека сохраняет собой он на все воплощения и во всех мирах, и когда-то будет к ним ко всем иметь доступ, и когда-то увидит все хранящееся в нем от начала времен.